Глава девятая. «Ты до сих пор прогоняешь монстров». «Расскажи мне историю». Магнит на холодильнике Мэтта пялился на Даниэля простыми словами, призывая поведать что-то тайное. Будто чтобы добраться до яиц и остатков куриного мяса, холодильнику нужна жертва в виде истории. Покачав головой, Даниэль достал все необходимое, закрыл дверцу и начал готовить нехитрый обед из того, что нашлось. Он как раз закончил и уселся с чаем за стол, когда дверь в ванной распахнулась и вышел Мэт. В душе он пробыл минут тридцать, а то и все сорок. Даниэль мог его понять. После обрядов ему тоже хотелось смыть с себя липкие прикосновения другого мира, вспомнить, кто ты на самом деле, стать полностью собой. Мэт завернулся в шелковый халат, который на нем смотрелся нелепо, наверняка чей-нибудь подарок. Возможно, даже матери, которая считала, что лучше знает, как должны выглядеть сыновья. С мокрых волос моты еще капало, и он побрился. «Чувствуешь себя лучше?» — осведомился Даниэль. Мэтт кинул на него испепеляющий взгляд, так что внутренне Даниэль расслабился. Это уже походило на привычного брата. Молча Мэтт начал одеваться. В маленькой квартирке все отлично просматривалось. Стоило Мэтту скинуть полотенце, Даниэль заметил у него под ребрами большой наливающийся синяк. «Обо что то приложился? а машину, когда пытался сбежать от глюков». Натянув темную футболку, он зашел на кухню и сунул нос в чайник. Даниэлю пришлось вылить оттуда мутные остатки с плесенью предыдущей заварки, чтобы сделать новую. «Поешь», — посоветовал Даниэль. «После такого лучше поесть». Его самого подташнивало от одной мысли о еде, да и канапе на приеме оказались довольно сытными. Мэт открыл сковородку, хмыкнул и вывалил на тарелку омлет с овощами и мясом. Очередной монстр Франкенштейна. Это омлет. Он поставил тарелку на стол, потом ушел зачем-то в ванную и вернулся с мешочком. Даниэль без труда узнал григри, -Гри, который делал для брата недавно. Он был на мне, сказал Мэт. Перевернул мешочек с ослабленными тесемками, но из него на стол вывалились вовсе не косточки и перья, а пепел. «Хм», — сказал Даниэль, — «похоже, он не справился». «Или справился слишком хорошо, но что-то перемололо его в прах. Скорее всего, без Григри -гри я бы не дотянул до твоего прихода». Не вставая со стула, Мэт открыл ящик явно в поисках вилки, не нашел и продолжил копаться на других полках. «Теперь я, правда, чувствую себя лучше. По крайней мере, больше не собираюсь скулить на полу». Мэт так старательно искал вилку и не смотрел на брата, что Даниэль не сомневался, он сильно смущен. В детстве отец считал, что они должны не показывать слабостей. Мать тоже говорила о правилах, о том, как Бог наблюдает за их действиями, нужно соответствовать. Среди Эшей в принципе не было принято открыто выражать эмоции. На самом деле только Санаис, Даниэль, понял, что в объятиях нет ничего страшного, что обычные прикосновения могут утешать, что показывать кому-то, как он дорог, это хорошо и правильно. Он не научился, но хотя бы знал, что так можно, и это нормально. «Мне жаль», — сказал Даниэль, — «что тебе пришлось видеть то, что ты видел, но я рад, что ты доверился мне. Спасибо». Мэт глянул на него с какими-то странными, нечитаемыми эмоциями на лице, Потом ни слова не сказал и начал есть, наконец-то найдя вилку в завалах кухонных ящиков. «Та кража, — осторожно спросил Даниэль, — о которой ты говорил, это было так давно, она так волновала, что ты вспомнил ее?» Сам Даниэль не сразу понял, о чем речь. На самом деле он вспомнил в тот момент, когда Мэт отправился в душ, а Даниэль на кухню. Мэта несколько раз задерживала полиция в основном за незначительные нарушения. Тот случай Даниэль помнил, но для него он не был чем-то из ряда вон выходящим. Амалия позже упоминала, что проблем не возникло. Мэта взяли случайно вместе с другими. Его крыло подростковым протестом. Он и с Даниэлем ничего обсуждать не хотел, предпочитая тусоваться с новыми компаниями. Наверное, стоило лучше пытаться наладить контакт с младшим братом. я не бросал тебя сказал даниэль когда уехал в семинарию я не думал что это будет выглядеть именно так мэт даже есть перестал потом нахмурился я знаю это было давно с чего у всех есть моменты которые гложат о хм. я не очень хороший старший брат но я не бросал тебя и не брошу ты лучший старший брат Даниэля удивила энергия, прозвучавшая в словах Мэта. На этот раз он не смутился и смотрел на Даниэля, сжимая вилку так, словно она могла стать оружием или последним аргументом в споре. Внутри Даниэля невольно разлилось тепло, и он скрыл собственную неловкость. «Тебе сравнивать не с кем!» Мэт фыркнул и вернулся к омлету, промямлил с набитым ртом. «Что с твоей рукой?» Он ткнул в рубашку Даниэля, где на белом хорошо виднелось несколько кровавых следов. «Похоже, из-за магии порез открылся», — ответил Даниэль. «Ничего страшного, надо будет перевязать. Ты знаешь, где аптечка». Даниэль задумчиво помешивал ложечкой чай, хотя пил без сахара. Ему нравился процесс, он успокаивал и настраивал мысли на нужный лад. Потому что, как бы уютный Даниэль не ощущал себя с Мэтом, было кое-что важнее детских воспоминаний. что ты видел мэт змей признаки беды около кладбища странные и глюки призраки не они для меня искажалась сама реальность голос мэта дрогнул даниэль знал чего он боялся стать безумцем и видеть то чего нет не отличать от настоящего мира я не видел змей сказал даниэль одного тебя и на тебя что то влияло ты приказал по «Алло!» Даниэль задумался, потому что любил говорить то, в чем действительно уверен. Когда он вошел в квартиру Мэтта, то увидел его, скорчившегося и скулящего на полу, и ощутил некую силу. Он не анализировал, что это приказал больше по привычке, теперь же пытался вспомнить все ощущения. Если призраков он не знал, то духи сопровождали его всю жизнь. «Да», — сказал Даниэль, — Я почти уверен, что это был Лоа, возможно, тот же самый, который прицепился ко мне, по крайней мере, похож. Прицепился? В смысле? Некоторое время назад. Он сильный, поумнее моих обычных духов. И чего он хочет? Чтобы я впустил его. Думаю, речь о теле. Ты же... Ни в коем случае. А я ему зачем растерялся, Мэт? Он может, ну, завладеть мной. «Без твоего согласия нет, и он силен. Для одержимости таким Лоа понадобятся мощные ритуалы или человек, как я, который слышит без обрядов. Моего согласия было бы достаточно, а я его не дам». Даниэль запнулся. Ему в голову пришла мысль, что если бы Лоа уничтожал Мэтта, он бы согласился на что угодно, а если бы Мета не стало, наверное, Даниэлю было бы все равно на Лоа. Похоже, он произнес это вслух, потому что Мэт сказал, «Так он поэтому хочет свести меня с ума или убить? Как его прогнать?» «Не уверен, что это будет легко, он слишком силен. Настолько сильные лоа редко встречаются. Я управлял теми, что слабее. Этот не послушает. Он либо что-то привлекло его, либо кто-то направил с обрядом и приказом. Так давай выясним». «Меня волнует другое», — Даниэль наконец-то оставил в покое бессмысленную ложку. «Ни один Ло не смог бы так на тебя повлиять. Здесь что-то еще в тебе самом. И для начала мы разберемся именно с этим. Тогда будешь вне опасности». «А ты?» «А мне ло нашептывает, и все. Уж как-нибудь переживу». Мэт молча доел омлет и кинул тарелку в раковину. Вздохнув, Даниэль решил ее помыть. Грязная посуда его не раздражала, но это помогало думать. Мы пойдем к Айваре. Мэд за его спиной застонал. У меня от него мурашки по коже. Он видит больше других, и он мой друг. Пусть посмотрит, что с тобой не так, почему тебя захватывают глюки. И что у тебя? Ну, у меня-то Ло, а проклятие? Если Лоа направили, это может быть проклятием. Сам Лоа и есть проклятие. Даниэль поставил тарелку на полку и обернулся, вытирая руки о полотенце. Он не скрывал удивления, а Мэт скрестил руки и упрямо выпитил подбородок. Что значило он всерьез рассматривал вероятность? Какое еще проклятие, Мэт? Ты когда в последний раз спал нормально? Да при чем тут? Я видел бабушку. Мэт выпалил это быстро, а потом начал сбивчиво рассказывать о том, как ему явилась Эйлин Эш на улице с проплывающими гробами. «Я уверен, это был призрак, не глюк, и она предупреждала нас. Всех Эшей или тебя? В особняке все спокойно, я сегодня был у деда. Спрашивал о проклятии. Отец и тетя тоже не упоминали ни о чем странном. Элин нам бы сказала «Значит...» Подвел итог Мэт. Это связано с нами. Может, потом распространиться на других? Или это твое проклятие, если оно связано с гибелью Бена? Он мог быть жертвой Ло, того Ло, которого проклятием направили на тебя. Мэт имел дурную привычку воображать худший исход. Фантазия у него работала отлично, так что он наверняка уже представил ужасные проклятия, которые ну совершенно точно обрушились на брата. Даниэль не разделял этой убежденности, ему скорее выспаться нужно. Зато странное воздействие на Мэта вызывало беспокойство. Лоа мог вытащить образы из его сознания, но они не должны поглощать, разобраться стоит быстрее. А потом, когда Мэту ничего не будет угрожать, можно и выяснить, что это за Лоа и правда ли он является частью насланного проклятия. Вроде бы Лоа появился как раз после смерти Бена, но Даниэль не был уверен. Да и кто мог проклясть его, что понадобилась человеческая жертва? «Мне нужно выпить», — заявил Мэт. В комнате нашлась початая бутылка бурбона. Даниэль плюхнулся прямо на пол, покосившись на то место, где нашел брата. Когда он увидел Мэтта, то соображал быстро — Но теперь-то было время вспомнить все в красках и представить, что было бы, приди он позже. Даниэль зажмурился, обхватив себя руками и чувствуя, как его начинает бить дрожь. Картинка с мертвым Мэтом казалась слишком реальной. «Дан? Эй, что такое?» Мэт уселся рядом, плечом к плечу, и Даниэль выдохнул. «Ты мог умереть!» «Да, пожалуй, тогда Даниэль не стал бы раздумывать. Впустил и Лоа, и кого угодно. Какая разница?» «Эй, все же в порядке. С тобой никаких призраков, да и глюков я не вижу. Сходим к твоему Айвори». «Ты был похож на Анаис. В комнате повисла тишина. Наконец Мэт открыл бутылку бурбона, сделал хороший глоток и передал ее Даниэлю. «Она же умерла не так». «Тогда я тоже пытался приказать, не вышло. Тогда все было иначе. Я надеюсь...» Даниэль хорошенько приложился к бутылке. «Наверное, стоило взять себя в руки и прямо сейчас отправляться выяснять, что не так с Мэттом. Но Даниэль не мог заставить себя подняться на ноги и уж тем более что-то делать. Ему хотелось напиться и выдохнуть. «После аварии...» — тихо сказал Мэт, «Когда я приехал в больницу...» Меня к тебе не пустили. Сказали, что ты под лекарствами и очнешься к утру. а ты все равно остался. Отец с матерью собирались вернуться рано утром, а я поднял скандал, и мне позволили остаться. Мне казалось это важным. Я уснул прямо там, в коридоре, а посреди ночи меня разбудил крик. «Твой крик!» — Даниэль отхлебнул еще Бурбона. Он смутно помнил первые дни, но в память врезался момент, когда он открыл глаза но по-прежнему видел мертвое тело Анаис. Ощущал внутри холод смерти, который будто схватывал сердце и не давал дышать. Тогда в палату влетел встрепанный Мэт. «Ты остался до утра», — улыбнулся Даниэль. «Было странно, а в детстве, наоборот, это я сидел у твоей кровати, пока ты засыпал. Рассказывал истории и прогонял монстров под кроватью. Я помню, ты до сих пор их прогоняешь». Смутившись, Даниэль передал «Бурбон» Мэтту. Ужасно хотелось закурить, но после этого вся квартирка провоняет и рисунки. «Ты тогда спросил, точно ли жив?» — сказал Мэтт. «Уверен ли я?» — и спрашивал еще несколько дней. У меня было странное ощущение. Еще долго. «Ты никогда не спрашивал, видел ли я призрака Наис, «Потому что знаю, что нет». потому что ее сущность разорвала на части. Даниэль снова зажмурился. Дыхание перехватило, потому что это до сих пор причиняло боль. Выходило не думать, но иногда в такие моменты, как сейчас, у Даниэля перед глазами снова вспыхивала авария. Даниэль днем работал с отцом, вникал в дела компании, а когда пришел вечером домой, она и сказалась взволнованной. Она говорила о сложном обряде — Даниэль тогда не понял и половины, потому что Анаис говорила сумбурно. Даниэль попытался приказать Лоа выяснить у них, но они ничего не понимали. Тогда они решили поехать к Бернарду. Даниэлю стоило самому сесть за руль, но машина принадлежала Анаис, у него даже прав не было. Только на мотоцикл, а на нем Анаис ездить отказывалась. Особняк Эшей стоял близко, они отправились». По версии полиции, произошел несчастный случай, когда Анаис на большой скорости поворачивала и не справилась с управлением. Машина влетела в столб и сложилась, подмяв двоих людей. Даниэлю повезло, а на сторону Анаис пришелся основной удар. Немногим людям Даниэлю рассказывал, что на самом деле случилось. Анаис не сама влетела в столб. В тот момент на нее воздействовала какая-то сила. Даниэль ощутил ее. Воля Анаис оказалась слабее. Она не справилась. Такое бывает, когда призываешь слишком сильного Лоа или когда совершаешь мощное колдовство, и откат забирает тебя самого. Когда Даниэль в дымящейся машине пытался сообразить, что происходит, все двоилось перед глазами после удара, но он запомнил вопль Анаис, ее искаженное и залитое кровью лицо, когда что-то раздирало ее сущность на части — Возможно, она тоже что-то впустила, что-то, с чем в итоге не смогла совладать. Оно не захватило ее, оно оказалось сильнее, оно убило Анаиса а вовсе не удар. Ее корчащееся, раздираемое невидимыми демонами тело стало самым большим кошмаром Даниэля, и оно слишком напоминало Мэтта сегодня. Правда, не тогда, ни не сейчас Даниэль не мог понять, почему из кого-то впустила. она бы не стала проводить ритуал, в котором не была уверена. Но колдовство действительно бывает опасным. Оно может быть опасным. Даниэль не смог помочь Анаис, не смог ее защитить. Пока ее разрывало колдовство, он пытался смахнуть кровь, застилавшую глаза, и справиться с ремнем безопасности. Он ничего не смог. Он умер и вернулся с поселившейся внутри пустотой. «Я видел тебя», — тихо сказал Мэт, болтая бурбоном в бутылке. «Когда ты умер, на мгновение я увидел твой призрак. Почувствовал, что ты мертв». Даниэль не знал об этом. «Что?» «Я думал, ну, все чувствуют смерть, но важно Хэшей». Мэт посмотрел на него странно. «Ты думал, ты не важен? Или ты думал, что не важен мне?» Я «Мне жаль, что ты видел. Это самое поганое воспоминание. Я больше не хочу видеть тебя мертвым, не хочу видеть призраков». В голове у Мэтта шумело, и он подумал, что стоит принять еще разок душ попрохладнее, чтобы прийти в себя. Он отнес пустую бутылку из-под бурбона на кухню, чтобы потом выкинуть, и тут же о ней забыл». когда вернулся в комнату телефон в кармане завибрировал с удивлением мэт увидел что это отец да ну тебя мэт покосился на брата тот мирно спал на единственном диване в квартире и мэт не стал бы его будить даже если поразразилась очередная катрина он не очень хорошо себя чувствует у тебя все в порядке мэт да а что замечал что то странное «У меня? С чего бы?» «Но Дан ну, унесся с приема. Я подумал, могло что-то случиться». «Почему это сразу у меня?» Отец немного помолчал, потом вздохнул. «Присмотри за ним. Хорошо?» «Конечно?» Получилось с вопросительной интонацией, потому что Мэт не очень понимал, с чего он должен подтверждать без того очевидные вещи. Телефон Даниэля лежал на полу и тоже начал вибрировать. В первый момент Мэт подумал, что отец решил и ему позвонить, успел разозлиться, но потом увидел высвечивающееся имя детектив Беннет. Что нужно полиции, Мэт узнавать не хотел и выключил телефон брата. Мэт поразила внезапная мысль, которая ему очень не понравилась. Интересно, а если ты какое-то время был мертв, может ли проклятие стать хуже? уцепиться за бездну внутри.